Религиозные войны в Европе История западной цивилизации полна свидетельств массового кровопролития и зверств, ставших обыденностью в жизни средневековой Европы. Причем почти все религиозные войны прокатились во Франции в XVI веке. По подсчетам историков, в течение 30 лет страна пережила 8 таких трагедий. И религиозные войны являлись только частью крупных социальных и политико-идеологических трансформаций в Западной Европе. В основе же религиозных войн во Франции лежит противостояние между католическим большинством французов и протестантским меньшинством гугенотов. Продолжалось же оно с 1562 по 1598 год. Современники же называли религиозные войны «гражданскими» и это название нередко употребляется и в исторической литературе XIX-XX столетий. Основными же причинами религиозной войны стали, первое, противоречие между католиками и протестантами, второе, протестанты, признававшие право частной собственности, выступили за изъятие церковного имущества и передачу его в собственность гражданского общества, третье, Представители Валуа и Бурбонов стремились захватить власть, апеллируя к религиозным чувствам французов. 4: реформация в Европе. Предпосылками религиозных войн стали социально-экономические перетурбации во Франции к середине XVI столетия. С одной стороны, задавленные налогами низы общества существенно обнищали, чему способствовал рост цен на большинство средств существования. С другой стороны, все в большей степени уменьшались привилегии и политическая власть феодальной знати. Таким образом, социально-экономическая ситуация способствовала широкому участию в религиозных войнах, как плебеев, выступавших против феодальной и возникающей капиталистической эксплуатации, так и дворянства. Самое же мощное сопротивление абсолютизму оказали высшие слои дворянства – феодальная знать. Однако они выступали не единым фронтом, а двумя соперничавшими, претендовавшими на государственную власть группами – католиками и протестантами. При этом католиков возглавляли герцоги Гизы, а кальвинистов – бурбоны, принц Канде, затем Генрих Наварский и адмирал Калиньи. При этом католиков поддерживала значительная часть дворянства и буржуазии центральных и северо-восточных провинций. За кальвинистов же выступали многие городские дворяне, в основном южных и западных провинций, которые желали сохранить свои феодальные вольности, поэтому и сопротивлялись централизации. Дворяне-кальвинисты при этом рассчитывали укрепить свое материальное благосостояние за счет секуляризации церковных владений. Поэтому для большей части дворянства религиозный вопрос особой роли не играл, в связи с чем в ходе религиозных войн они нередко меняли свое вероисповедание. А прологом к этим событиям стали народные волнения, которые вспыхнули в 1559 году. В это время в южных провинциях дворяне-кальвинисты начали захватывать церковные владения. А уже в 1560 году бурбоны, рассчитывая изгнать гизов из властных структур, организовали заговор, во главе которого стал принц Канде. Бурбун рассчитывали арестовать в Амбуазском замке короля Франциска II и, действуя от его имени, фактически захватить власть. Однако заговор был раскрыт. После же того, как в декабре 1560 года на престол вступил малолетний король Карл IX, регенша Екатерина Медичи и канцлер Лапиталь вознамерились примирить католиков и кальвинистов, но эту попытку сорвали гизы. 1 марта 1562 года отряд герцога Гиза в местечке Васей напал на молившихся кальвинистов. В результате этой атаки многие из них были убиты. И именно этот инцидент и послужил началом открытых военных действий. До 1572 года руководители обоих группировок стремились арестовать монарха, чтобы затем управлять государством от его имени. И при этом они искали поддержки за пределами Франции. Гугеноты у германских князей, у протестантов в Нидерландах, Англии, католики же у Испании. В конце концов, первые три войны 1562-63, 1567-68 и 1568-1570 годов завершились Сан-Жерманским миром 1570 года. В соответствии с этим соглашением протестантам отошли четыре стратегические важные города-крепости. Они также получили право занимать государственные должности, и по всему королевству было разрешено кальвинистское богослужение. Значительное усиление протестантов вынудило Гизов и Екатерину Медичи организовать в 1572 году в Париже массовую резню своих противников, так называемую Варфоломеевскую ночь. А вслед за этим событием возобновились и военные действия. В войнах 1572-73 и 1574-76 годов протестанты главной своей целью считали смену династии Валуа. И к 1576 году в юго-западных провинциях Франции была создана так называемая Гугенотская конфедерация городов, а по сути – государство в государстве. А в соответствии с королевским эдиктом 1576 года протестантам была гарантирована свобода вероисповедания, а также признана гугенотская конфедерация. Но в тот же год Генеральные штаты в Блуа отвергли этот эдикт, что снова спровоцировало военные действия противоборствующих сторон. После шестой VI и седьмой религиозных войн, которые закончились мирным соглашением в 1577 году в Бержераке, а затем и миром в 1580 году во Фле борьба протестантов с правительством фактически прекратилась. Однако в 1584 году была образована Парижская лига. Но смерть в 1584 году герцога Анжуйского, брата бездетного короля Генриха III, позволявшая стать законным наследником французской короны главе протестантов Генриху Наварскому, снова привела к бунтарским настроениям католиков в разных слоях общества. Но на престол претендовал и Генрих Гиз. В конце концов, в 1585 году Парижская Лига объединилась с группировкой Гизов в Католическую Лигу, под давлением которой Генрих III отменил все эдикты, изданные в пользу протестантов. Именно эти внутриполитические перемены привели к началу Восьмой религиозной войны. 1585-89 годов, получивший название Война трех Генрихов: Генриха Гиза, Генриха III, Генриха Наварского. Сначала Генрих III и Генрих Гиз вступили в союз против Генриха Наварского. Но 12-13 мая 1588 года неожиданно в Париже вспыхнуло восстание горожан. И тогда Генрих III бежал в Шартер. После этого Гизы и Католическая Лига выставили королю ряд требований. И Генрих III принял их условия. Например, Генрих Гиз был назначен главнокомандующим. Неожиданно в декабре 1588 года по распоряжению Генриха III герцог Гиз и его брат кардинал Лотарингский были убиты. Однако под давлением демократической части Парижской Лиги Генрих III был объявлен незложенным. Но он этого решения не признал, а вступил в союз с Генрихом Наварским, которого провозгласил своим наследником. И тогда свои объединенные силы они двинули на Париж. Но в августе 1589 года монах-доминиканец убил Генриха III, и королем Франции стал Генрих Наварский. Однако ни Северная Франция, ни ряд южных городов и провинций его не признали. И тогда воспользоваться сложившейся ситуацией решил испанский король Филипп II, который возжелал посадить на французский престол своего ставленника. В этом его поддерживал и римский папа, отлучивший Генриха Наварского как еретика от церкви. Из южных Нидерландов в помощь католикам двинулись испанские войска. Из согласия Лиги они были введены в Париж в 1591 году. Это привело к усилению в стране политической анархии. Вспыхнули многочисленные крестьянские бунты. И тогда католическое дворянство и буржуазия, опасаясь за свою жизнь, вынуждена было признать королем, перешедшего в 1593 году в католицизм Генриха Наварского. А в 1594 году он был коронован как Генрих IV и вступил в Париж. Положение же протестантов урегулировал Нандский эдикт 1598 года. А конец военным столкновениям между войсками Генриха IV и Филиппа II положил Мирный договор 1598 года в Вервене.